Глава одиннадцатая С отцом мы проследовали в одно из немногих построенных зданий. Я бы сказал, коморка. Десятки, даже ближе к сотне человек тут оставались на ночлег. Места почти не было как для комфортного пребывания, так и для банального хранения вещей. Но местного выбирать не приходилось. Они были обделены ресурсами, да и до сих пор обделены. Но, думаю, это можно будет решить, надеюсь. Сейчас из здания всех попросили выйти, кроме той категории людей, которых я попросил собрать. Тут, кроме нашего отряда и отца, было всего 13 человек. Из них 10 воинов и магов, а трое — шахтеры-землекопы. Первые были снаряжены более-менее нормально, вторые — кирки до да лопаты, а одежда — сплошное трепье. Среди первых выделялось всего три человека. Именно человека. Первый был мечником, чем-то напоминал меня — Но на поясе у него висел один меч и короткий кинжал в левую руку. Явно плохо обращался с двумя длинными мечами. Вот брони на нем было побольше, чем на мне. Металлический шлем с кольчужным воротником. Нагрудник с горжетом, который выделялся какими-то синими письменами, но не магическими, обычными. Наплечники с металлическими подвижными накладками почти до локтя. Налокотники, рукавицы и наручи. На ногах были только поножи и Налокотники. Бедра были прикрыты кольчугой, торчащей из-под нагрудника. Звали его «Праведник». Совпадение? Не думаю. Второй был «Лучник». В основном целиком был полностью в кожаном комплекте брони. На голове уплотнённый капюшон, что удивительно. На уровне шеи были металлические накладки, а поверх кожаного нагрудника был также металлический горжет. Выделялся он сильно, явно был просто накинут сверху. На правой руке, как и у Андрея, у него не было части перчатки. В частности на большом, указательном и среднем пальце, видимо, для удобства удержания стрел. Звали его разитель. Возникало ощущение, что это был просто ближний свет отца. Последний был магом огня, просто обычный маг огня с мечом и посохом. Посох был покрыт рудной вязью, клинок имел серебряный оттенок, но местами было видно, что это просто напыление. Сам он был в серой рясе, как и отец, только брони на нем было побольше. Кроме нагрудника были защищены руки почти целиком. Кроме ладоней, и был металлический шлем на голове. Звали его, как неожиданно, Светоч. Помешанный, блин. Я же говорил, что не особо люблю общаться со светошами. прошептал я на ухо Элли, которая едва заметно кивнула. Вот тебе еще одно подтверждение этому. Итак, уважаемые гости, хлопнул в ладоши отец, еще раз спасибо, что вы тут появились. Я уже узнал, что каждый из вас сильнее любого нашего бойца. Каждый и значит, вы можете стоить десятка бойцов разом». «Только сразу говорю», — холодно ответил я, смотря в глаза священнику. «Нашими руками вы свою проблему решать не будете в полном объеме. Воинов я ваших позвал не для того, чтобы они просто дали нам советы. Они пойдут с нами, и плевать, что они хотят. Если не хотят, то мы покинем вас». «И вы сможете пробиться через орду тварей, которая сейчас скапливается вокруг города?» — не выражая каких-либо эмоций, спросил отец. Если надо будет, мы уничтожим всю орду, мило улыбнулся я, смотря католику в глаза. Так что не стоит переживать на наш счет. А можем вообще пройти без затрат физических ресурсов. Даже не на Йоту, не уменьшив численность орды мертвецов. Просто в тенях. А у вас? Мм. Их больше всего, где я либо их встречал. И подставите свой город? Смотрел на меня все так же безразличный отец. Это же глупо с вашей стороны. Если надо будет, организую массовую эвакуацию также спокойно начал говорить я. «Это несложно. А вот следующей целью демонов можете стать уже вы. Так что...» «Я вас услышал, молодой человек», — тяжело вздохнул глава этого города. «Мне сразу было ясно, что вы попросите этих воинов себе в помощь, но...» «До последнего надеялся, что вам удастся уничтожить отраву этого места своими руками». «Увы, но мы не все сильны, как бы вам этого не хотелось», — пожал плечами. Так что эта десятка будет руководить основным кулаком силы, который ударит по мертвецам в любом случае. Если у них есть руководитель, то он должен отреагировать на такой шаг. Мы, — подал голос воин, — мы ни разу не нападали все вместе. Небольшими группами пытались пробиться, это да. Но чтобы вообще все, умеющие держать клинок за ту сторону, ни разу... Идиоты, — едва слышно буркнул гном, помотав головой и скрестив руки на груди. И на что вы рассчитывали? Удивился я, что малыми силами удастся решить проблему. Как видите, не вышло. И вы не сделали выводов. Почему? А потому что вы, уважаемые лидеры этого поселения, держите людей за скотов. Они запуганы не мертвецами, а вами. Ну, точнее, как? Вы мертвецов используете в своих интересах. Сто процентов. И по глазам вижу, что это так. Вон он вас сдал, показала я пальцем в сторону мага огня, который аж запаниковал. На самом деле я сейчас блефовал но, как оказалось, ударил в точку. Просто решил развить смутную мысль, которая возникла у меня в голове. Но не может город, окруженный опасностью, не объединиться ради решения проблемы. Значит, есть сдерживающий фактор, и он сейчас стоит перед моими глазами. «Вот только!» — прищурился я, смотря на отца, который все так же без проявления каких-либо эмоций смотрел на меня. «Зачем это вам, уважаемый священнослужитель?» «Люди, как глупые овечки!» — спокойно пояснил лучник. Им нужно указывать путь, их нужно держать на этой тропинке, чтобы они следовали только верному пути. Чушь! Тут же возмутилась Элеонора. Вы так загоните свой город в темные века. Хотя стойте, вы и так его загнали, удерживая власть над этим городом. Вот только чего стоит ваша власть? Ничего. Вы живете в нищете, никаких благ, никакого уюта. Вы паразиты, которые сдерживают развитие. «Давайте опустим проблему управления нашего города», — вступился Мак. «Вы прибыли сюда не для этого». «И мы прибыли сюда не выслушивать ваше недовольство, что мы что-то делаем не так. Да, я признаю, что мы загнали город в тупик и долго пытались не замечать проблемы. И нам нужна помощь, я это признаю, и я готов вам помогать. Но прошу, давайте не будем осуждать и обсуждать наши методы. У вас свой город, у нас свой. Нас люди выбрали сами». «Ладно» вздохнул я, раскрутив руки и уперев их в бока. «Что вам известно? Примерно откуда пошла эта зараза? Кто или что может быть ее источником? Почему она вообще появилась?» «С этим сложнее», снова начал говорить воин. «Точное место мы не можем сказать. Оно находится на западе от нашего города, в сторону главного истока реки и одного из притоков в него. Это единственное направление. Что касается точного места...» «Я видел в том направлении...» «Когда ты еще в самом начале блуждал!» — подал голос другой воин в более легкой экипировке, на левой руке которого была намотана цепь со странным клинком на конце, словно жало скорпиона. «Несколько зданий, но они находятся на удалении друг от друга. Километров три, если не больше». «Уже хоть что-то», — спокойно говорила Эля. «Я поинтересуюсь у своего божества на этот счет. Сколько там зданий?» «Около двадцати», — пожал плечами легкий воин. «Может, больше». Я тогда оттуда и свалил из-за того, что напоролся на отряд кадавров. Очень и очень крепких. Значит, и зараза появилась почти с самого начала. И, скорее всего, стала таким же вызовом вам, как и для нас, пустошь рядом. Спокойно проговорил Андрей. Интересно. Значит, помимо личных каких-то испытаний, есть еще испытания для всей общественности? Причем они скрытые. Да, система тут извернулась, подтвердил Латий. «Сто процентов есть еще какое-то всемирное испытание. Не просто же так сказано искать ответы на незаданные вопросы, развиваться, ну и так далее. Есть бумага и что-то, чем можно рисовать», — посмотрела на всех присутствующих. «Зачем?» — слегка нахмурился отец. «Карту нарисовать зачем?» — вздохнул я. «Часто ее видел перед своими глазами, когда заходил за заданием к распорядителю в здании администрации, которые вы решили недостраивать». В итоге ничего такого не нашлось, что еще больше меня огорчило. Тут действительно были темные века. Один лидер, круг близких к лидеру людей, именно что людей, невзирая на то, что в городе были и другие расы, чувствую, что они угнетены, и куча народа, который боится сказать лишнего. Попросив всех воинов и отца покинуть помещение, чего они очень не хотели делать, но все же ушли, мне удалось поговорить с шахтерами. Мои опасения подтвердились. Они реально боялись эту шайку, боялись ее влияния и расправы. Ходили слухи, как говорила эта троица, что всех несогласных они держат где-то в пещерах под городом, из-за чего шахтерам не дают работать. Если это так, то надо что-то решать. Вот только надо это делать так, чтобы не оказаться просто бандитами, которые решили свернуть власть, а освободителями. «Только этого нам не хватало», — хмуро проговорил Грольм. «Чёрт, давайте просто поможем этим беднягам с угрозой, уйдем. «Я этого и хочу», — кивнул я. «Но они у меня не вызывают доверия. Вообще». «Ты предвзят», — спокойно сказала Светлана. «Они просто пытаются держать людей в узде, чтобы они не совершали ошибок». «А тех, кто совершил ошибки, они прячут либо изгоняют», — спокойно перебил я ее, посмотрев хранительнице ровно в глаза. «Вера, верующие, особо рьяна причем, не должны быть у власти. Не должна одна каста править. Именно поэтому у нас в городе совет, в котором даже фермеры есть». А тут. Ну, ты видишь, кто тут? Какие-то фанатики. Выделил я пальцами это слово, бросив взгляд на таю, которая тоже была тут с нами, но пыталась слиться с тенью все это время. Не просто так восстановили храм за пределами города, так ведь? Тая осмотрелась по сторонам, и только движение ими губ дала понять, что я был прав. И меня это сильнее всего напрягало. И, скорее всего, эти уроды пытались послушать то, о чем мы говорили. И это больше всего напрягало, а значит, жизни этих троих в опасности. Значит так, вздохнул я. Вы трое никогда от моего отряда не отходите, вообще никогда. Если хотите есть, то говорите. Если хотите еще куда-то отойти, то тоже говорите об этом. Даже в храм вместе с нами идете, а потом показываете нам, что вы там нарыли и где вы это нарыли. И встречали ли вы под городом мертвецов, пока рыли свои тоннели? Только рычание, которое очень походило на рычание мертвецов, спокойно сказал один из землякопов. Больше ничего. Самих не встречали. Когда мы об этом доложили отцу, он тут же начал заверять, что даже в тоннелях под городом небезопасно, что там бродят мертвецы. — Ясно, — вздохнул я. — Ладно, выходим. Собравшись, некоторые члены отряда успели задремать, развалившись в дальних углах. В частности, Гролька безбожно храпел, чем явно бесил некоторых воинов этого праведного отряда. Так и виделось в их взглядах, что они хотели показать, что они лучше нас, что так нельзя, что это беспокоит их покой ну и так далее. Даже забавляло. Жаль, нельзя было улыбаться. Когда мы вышли, на троих шахтеров тут же упала большая часть взглядов. Их жизни точно в опасности, и их опасливые взгляды, тут же направленные на нас, это подтверждали. Надо как-то общественно защитить их. Вот только как? Если тут верующие, то есть у меня одна идея. «А теперь», — осмотрел я всех, — «сопроводите нас, отец, до вашего храма. Ваши воины нам пока не нужны. Пускай готовятся к походу». Готовит еще и других людей. Нужна минимум пара сотен, чтобы прорубиться в том направлении. Причем хорошо организованных и собранных. Даже можете священный поход объявить. Думаю, часа три на сборы вам хватит». «Этого...» — замялся тут же старик. «Мало. Нам нужно больше времени на подготовку». «Три часа, не больше», — сухо сказал я, смотря ему в глаза. «А вот шахтеры мне нужны. Они должны поговорить с богами, чтобы те подсказали им, куда нужно будет рыть под землёй тоннели». Чтобы скрытно добраться до источника заразы. Как я понял, тут пещер много подземных. Они могут стать хорошим прикрытием. Но там тоже мертвецы, возмутился отец. Мы не можем допустить, чтобы там сгинули эти несчастные. Мы их прикроем и защитим, не переживайте, улыбнулся я. Специально улыбнулся, смотря ровно в глаза. Вот только добра в моей улыбке не было, и старик понимал, что я его загоняю в тупик. Как легко рушится-то их идиллия. Мне даже нравится. Хорошо вздохнул он. «Но я, пожалуй, для своей безопасности возьму с собой троих лучших, а остальных отправлю собирать ополченцев». «Пусть будет так», — кивнул я. «Все равно у них не получится с нами справиться, даже в четвером. Только отец выделяется своей силой среди остальных. Самый главный паразит среди всех. Больше всех развивался на несчастьях этого города. И это бесило больше всего. Он пытался стать для них богом? Разве священник не должен быть тем, кто ведет к богу?» Или он совсем не священник, а просто решил таким обозваться, чтобы в глазах остальных казаться лучше, краше, выше? Хороший вопрос, но, увы, я на него не отвечу. Сам храм оказался за пределами города, но в пределах силового поля Монолита. Сейчас тут было запустение. Только два охранника с башенными щитами и копьями стояли возле его входа. Вот только зачем? Кого они там охраняют? Разве не должны люди сами ходить к богам, чтобы получать наставления от них? Или они боятся, что боги наставят их на путь, который противоречит выбранному пути отца. Стоило мне приблизиться. Отца специально прикрывали двумя орками и латием, так, чтобы копейщики не видели его, как вход преградили два копья. Меня это позабавило, и я начал откровенно язвить на эту тему. Что, разве в этом праведном городе запрещено свободно посещать храм богов? смотрел я в глаза воинам, которые явно не хотели отвечать на вопросы и были готовы вступить в бой. Вход запрещен по указу отца. — спокойно говорил один из них. — Входить туда может только он, либо кто-то еще из Ордена Священнослужителей. Остальные, как сказали боги, не имеют права общаться с ними. — Как интересно, — усмехнулся я. — А почему так? — Ну что вы, господин Тень, — показался отец, и копейщики тут же убрали свои копья. — Просто это опасно для них же. Вы сами должны понимать. Люди, они могут не так воспринять слова божеств и начать раскачивать стабильную обстановку в городе. «Стабильно хреновую», — уже не скрывая своего отвращения, сказал Борис, сплюнув на землю. «Это священное место!» — тут же возмутился копейщик. «Вы не имеете права этого делать! Вы должны выплатить штраф, либо отработать его!» «Да ну!» — усмехнулся гном, потянувшись за спину за своим топором. «А если я откажусь, то что?» «Тихо, тихо!» — успокоил отец своих воинов. «Не будем нагнетать обстановку. И не надо так накидываться на гостей нашего города!» Все же они пришли помогать нам с решением важного вопроса. Так что я пройду, а мистер Тень и его отряд вместе со мной. «Шахтёры тоже», — твердо сказал я. «Увы, я не могу их туда пустить», — продолжил гнуть свою палку отец. «Правило есть правило. Я могу сделать исключение только для вашего отряда». «Тогда часть моего отряда на всякий случай останется тут», — посмотрел я ровно в глаза отцу, в которых что-то на короткий миг проскочило. «Спасибо восприятию». Но я не понял, что. Так как там сразу проявилось спокойствие. Так что, Грольм, Грольк, Латий, прошу, останьтесь тут. Помогите в случае опасности этим двум молодцам. С усмешкой сказал я это, показывая на стражников храма. Окей, оскалился Грольк, достав свои два топора. И не дайте этим троим попасть в беду, сказал я им, переведя взгляд на отца. А то мало ли? Вроде бы и спокойно смотрит на меня. Насколько в этом спокойствии ненависти. Я весь в предвкушении. Даже демоны возбуждены и наслаждаются развитием всего этого процесса. Грядет буря. Я это чувствую. Чувствует это отец. Он не рассчитывал на наше появление. Он думал, что сможет справиться. Но кто-то обладает оценкой, и они решили не накидываться на нас, так как в общей сумме мы сильнее. Но все же он точно что-то замышляет. И надо понять что. Переиграть его.